Глава 23. Дневник чемпионата Европы. У Антуана, убитого поражением в Милане, было всего 2 дня на то, чтобы перестроиться. Всего 2 дня для небольшой передышки и общения с родными и близкими. И он отправился в тренировочный лагерь французской сборной в Австрии для подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт на его родной земле. 31 мая. Ранний вечер в Тироле. Моросит лёгкий дождь. К отелю Ягдхоф в городке Нойштифт им Штубайталь подъезжает чёрный седан. Антуан, отрастивший за выходные усы и бородку, быстро выходит из автомобиля. Одетый в белую майку с чёрными полосками, он выглядит расслабленным. Антуан не может терять ни минуты. И слегка улыбнувшись и помахав на камеру, он заходит в пятизвёздочный отель. Нападающий «Атлетика» присоединился к команде Дешама последним из 23 игроков. Остальные прибыли в Инсбрук еще утром. Трехцветные готовились к соревнованиям уже две недели и вчера сыграли первый контрольный матч против Камеруна, победив со счетом 3-2. «Конечно же, я смотрел игру по телевизору со своей семьей. Я очень счастлив вернуться в команду», — сказал Антуан журналистом. Его встречает Дидье Дешам. прекрасно понимающий, что игрок находится не в лучшем расположении духа после поражения от Реала. Честно говоря, я не могу знать, что чувствует игрок, не забивший пенальти, потому что такого у меня не было. Но вот о поражении в финале Лиги чемпионов я могу рассказать многое. В 1998 году Ювентус Дишама уступил в финале всё тому же Реалу. Но Дешам подсластил пилюлю победой на чемпионате мира. Я дал ему 2 дня отдыха, чтобы он смог очистить голову. Я был уверен, что за это время к нему вернётся улыбка, хорошее настроение и желание играть, сказал Дешам. 1 июня. Первая тренировка Антуана, первая пресс-конференция с участием Кингсли Комана и Блеза Матюиди. В этот раз он сделал приличную стрижку. И побрился перед встречей с журналистами. Антуан говорил прямо: "Я знаю, что от меня многого ждут, но я не хочу менять свой стиль игры, не хочу меняться. Наша главная звезда это команда. Франция не может победить усилиями одного игрока". 2 июня Антуан и Поль Погба устроили на открытой тренировке небольшое цирковое представление, порадовав операторов и зрителей. изобретательными ходами, перепасовкой головой и плечами, всевозможными финтами, жонглированием вслепую и сложнейшими ударами внешней стороной стопы. Соревнуясь друг с другом в креативности, они вместе с тем демонстрировали абсолютное взаимопонимание. 4 июня. В последнем товарищеском матче против Шотландии Антуан вышел на поле после перерыва. Синие вели 3-0 благодаря дублю Оливье Жиру и Голу Ларана Кассини. Игравший на правом краю Антуан выглядел многообещающе, здорово находя передачами Марсьяля, Пагба и Матюиди. 5 июня. Сборная Франции переезжает на базу в Клерфонтене, где будет базироваться на протяжении всего турнира. Времени едва хватило на то, чтобы распаковать чемоданы. Вскоре приехал важный гость. Этим гостем оказался сам Франсуа Олланд, президент Франции. Антуан поприветствовал его третьим, сразу после капитана Уголь Йориса и Лорана Кассиньи, защитника Арсенала. Гризман заметно нервничал, потирая руки, как маленький ребёнок, и не смея встретиться с первым лицом государства взглядом. Олланд, протянув Антуану руку, спросил: "Как он?" "Неплохо". робко ответила французская семёрка. На этом их первая беседа завершилась. 9 июня. До матча открытия против Румынии остаётся ровно сутки. Трёхцветные собрали вещи и отправились в 12-й округ Парижа. Согласно требованиям УЕФА, игроки должны проводить ночь перед игрой в пределах 60 км от места её проведения. Так как Клер-Фонтен находится в 66 километрах от Стад-де-Франс, сборной пришлось забронировать отель «Пульман» в районе Берси. Вечер Антуан провел с полем Пагба за игрой в NBA на приставке. 10 июня. Этот день настал. День открытия чемпионата Европы на Стад-де-Франс. Во время командного собрания Дешам призывал коллектив сплотиться, сказав, что верит в команду, и в каждого из своих игроков. Тренер много ожидал от Антуана и предсказуемо включил его в стартовый состав. Его место вновь на правом краю, рядом с Оливье Жеру и Димитри Пайетом. Вскоре после начала встречи он получил возможность открыть счет. Навес Санья нашел голову Антуана, но мяч угодил в штангу. Удар можно назвать непримечательным, как и его игру в этом матче. На 66-й минуте при счете 1-1 на гол Жиру ответил Богдан Станку, реализовав пенальти. Его заменил Кингсли Каман. За две минуты до конца основного времени французов спас неотразимый удар Дмитри Пайета в верхний угол. Хозяева побеждают 2-1. 11 июня. Тяжелый вечер и оценка 5 из 10 по версии Лекипп. не повлияли на чувство юмора Антуана. Во время разгрузочной велосипедной прогулки по Манжуа он заигрывал с камерой FFF Hon TV, то ускоряясь, то замедляясь и шутя с партнёрами по сборной, как ни в чём не бывало. 13 июня. Заголовок на передавице L'Équipe "За 2 дня до матча с Албанией" гласит: "Сомнения насчёт Гризманна". Страница украшена фотографией Сделанный сразу после промаха в игре с румынами. Антуан сидит на корточках, уставившись в пустоту. Внизу подпись. В матче с Румынией предполагаемый лидер атаки Леблё выглядел измотанным. Стоит ли нам беспокоиться? Вопросы вызывало физическое и моральное состояние форварда Атлетика. Не перегорел ли Антуан после 54 матчей за Матрасников? 4 381 минуты на поле. Больше только у Антони Марсьяля. Может, его выбило из колеи поражение в финале Лиги чемпионов? Через несколько месяцев после выхода противоречивой статьи Антуан ответил ее авторам в прессе. Несправедливо писать такое после первой же игры. Тогда же он был настроен доказать свою готовность на поле. 15 июня. На предматчевом собрании оглашается стартовый состав. Антуан с трудом скрывает разочарование. Очевидно, что беспокойство и сомнения охватили и главного тренера. Имя Антуана в самом низу списка, вместе с остальными запасными, рядом с приятелем Пагба и Андре Пьером Женьяком. Кумиром Антуана во время выступлений за Марсель поэт и Жиру, отличившиеся в первом матче. были вознаграждены выходом в старте. Марсьяль и Каман также в основе. Молодые игроки не смогли оправдать доверие. Антони уходит с поля в перерыве, а Кингсли, выглядевший лучше напарника, через час уступил место Гризману. Время на исходе. К 89-й минуте счет по-прежнему 0-0. Адиль Рами устремляется в забег по бровке и навешивает с удобной правой ноги. Антуан, дежурящий на линии вратарской, выпрыгивает и бьет в угол. Мяч ударяется о газон и отскакивает за линию ворот. Гол! Антуан, при исполненной чистой радости, несется за пределы поля. Никакого празднования нет. Он просто бежит, выкрикивая гневную тираду. Наконец, его ловят партнеры по сборной, и он оказывается зажат между теми, кто был на поле, и запасными. Он чувствовал себя хорошо. На последних секундах встречи Пайет удвоил преимущество своей команды. Франция побеждает 2-0 и выходит в 1-8 финала. Немного позже Адиль Рами находит верное описание того гола. «Мой пас оказался очень важен, ведь он придал нашему лучшему игроку уверенности», – сказал он в шутку. Тогда защитник Валенсии еще не подозревал, насколько окажется прав. 16 июня. После завтрака чемпионов, хлопьев, морковного торта и мате, Антуан возвращается к своему первому голу на Евро. Мне нужно было быть готовым на случай, если я понадоблюсь на поле. Я вернулся, забил, и всё вышло как нельзя лучше. Да ещё и на велодроме. Стадион, казалось, рухнет. Безумие. Нет ничего прекраснее таких моментов, когда тебя переполняют эмоции от забитого мяча. 19 июня. Швейцария Франция. Заключительный матч группы А. Победитель отправится в Лил на стадион Пьер Мароа. Антуан и Поль Погба стали неразлучны. А в раздевалке, ещё одетые в официальные костюмы, они танцуют перед оператором Федерации. Таким образом, они отмечают возвращение в стартовый состав. Их взаимопонимание распространяется и на поле. На 17-й минуте Гризман комбинирует с будущим игроком Мю, но удар последнего сотрясает перекладину. Во втором тайме Погба, расталкивая соперников, отдаёт мяч Гризманну, который обыгрывается с партнёром у линии штрафной и заставляет попотеть вратаря швейцарцев. Нулевая ничья означала, что Франция вышла в плей-офф с первого места, а в соперники ей досталась сборная Ирландии, ставшая в своей группе третьей. после Италии и Бельгии. 25 июня. Сборная Франции, прибыв в Лион вечером, заселилась в отеле «Хилтон» с видом на парк Тед-де-Ор. Полицейские держат сотню фанатов трехцветных, пришедших пожелать любимцам удачи на безопасном расстоянии. По случаю своего возвращения в родные края, Антуан приобрел билеты на парк Олимпик Лионне всем своим родным и близким. 26 июня. Антуан проводит беспокойную ночь, и несмотря на сохранение привычного предматчевого распорядка, он пропустил двусторонку, чтобы сохранить свежесть. Он засыпает куда дольше обычного. В 15:00 ему предстоит сыграть первый для сборной Франции матч плей-офф на своей малой родине. Утром его будут крики болельщиков в футболках Леона и сборной. Гризи, Гризи, мы здесь. Поддержка хорошо слышна в его комнате. А перед предстоящим матчем он говорит так: "Представьте, каково это забить в первые 10 минут и весь следующий матч не избавлять обороты, чтобы не подвести тех, кто стоит у вас за спиной". Комментарий оказался пророческим. Назревает сенсация. К перерыву ирландцы ведут со счётом 1:0 благодаря голу Бредди с пенальти. Старшие члены коллектива проводят разбор полётов. Что мы творим? Мы напуганы. Нужно взять себя в руки, говорит уголь Юрис. Парни, мы должны выложиться по полной программе, наставляет Дешам. Нам надо начать играть, ведь мы семья, мы команда. Чтобы победить, придётся постараться всем вместе. Давайте покажем им, чего мы стоим, призывает Патрис Эвра. Возьми ли эти слова эффект Безусловно, но без радикальных изменений в тактике также не обошлось. Канте уступил место Каману, чтобы несколько встряхнуть игру в нападении. Гризман переместился на позицию плеймейкера, немного ниже Жиру, а Поет и Каман заняли позиции по флангам. Французская команда и её седьмой номер выглядели полностью обновлёнными. Атака на 58-й минуте начинается неуклюже. Антуан едва не упускает мяч после паса от Матюйди, лишь самым носком передавая его Каману. Тот мгновенно возвращает мяч Антуану, который отбрасывает его Пайету. Пайет диагональным пасом находит подключившегося справа Санья. Укротив мяч, защитник Манчестер-Сити отправляет его в пространство между вратарской и 11-метровой отметкой. Прорвавшись вперед и опередив соперника, Антуан бьет точно в шестерку ворот Даррена Рэндалфа. «Счет равный!» Полдела сделано. Трехцветным удалось взять инициативу в свои руки. На этот раз Антуан вложил в празднование весь свой гнев и досаду, копившийся с матча против Албании. Он смог оставить позади финал Лиги Чемпионов и критические замечания, полученные им в игре с румынами. Чистый восторг. Как сумасшедший, он побежал прочь из штрафной, ускользнув из объятий жиру. Преодолев несколько метров, Он покатился по газону парка Олимпик-Лионне, изображая руками молнию, фирменный жест Усейна Болта. Затем он положил палец в рот, посвятив забитый гол дочери Мие. Но работа ещё не была закончена. Всего через 3 минуты Лоран Касени дальним ударом посылает мяч Оливье Жиру. Жиру всегда хорош в таких ситуациях, и пас от партнёра по Арсеналу не застаёт его врасплох. Уже выпрыгивая Жиру замечает забегание Гризманна и понимает его замысел. Великолепная скидка Жиру открывает Антуану прямой путь к воротам. Два защитника, уступившие в верховом единоборстве, оказываются отыграны. Антуану остаётся лишь оторваться и пробить с левой, и он отправляет мяч в притирку со штангой. Гол! Франция выходит вперёд в матче 1/8 финала. Ликующий Антуан словно хочет пробежать через всё поле. но через несколько секунд останавливается. Оказавшись перед южной трибуной, он демонстрирует нечто новое. Оттопырив большие пальцы и мизинцы обеих рук, будто разговаривая сразу по двум телефонам, Антуан резко затряс головой и руками. Позже он объяснит, что на это празднование его вдохновил клип Hotline Bling рэпера Дрейка. Против Албании я не смог представить этот танец от переизбытка чувств, как и после первого гола в ворота ирландцев. После второго я решил, что пора. Франция-Ирландия 2-1. Следующая остановка – четвертьфинал. Частный самолет возвращает команду в Клерфонтен. Игроки едва не ломают динамики, включив на полную громкость хит «Фрид Фром Дизайя» певицы Галлы. По ходу турнира северо-ирландские болельщики придумали кавер-версию, посвященную форварду Уиллу Григу. Французы ее переняли. Женьяк, Жалле, Ильёрис и другие хором распевали "Grisis on Fire", а Антуан наслаждался моментом. 27 июня. Выступление Антуана заставило говорить о нём всех и каждого. "Гризман выглядел фантастически", заявил на Эль Легре, президент Федерации футбола Франции. "Лекип", после игры с румынами настроенная к Антуану крайне критично, пересмотрела своё заявление. обратившийся к истории. Дубль Гризманна стал третьим по скорости в истории европейских кампаний Франции. Быстрее это удалось сделать только Мишелю Платини в 1984 году в матче с Югославией и Зинедину Зидану в 2004 против англичан. Кроме того, это самый быстрый дубль на Евро с 2008 года. Тео Гризман мягко пожурил газету ещё днём ранее, Запустив в Твиттере фотографию выпуска от 13 июня вместе с лаконичным комментарием ля-ля-ля-ля. 28 июня. Антуан Лучий даже вмолке. За несколько дней до 1/4 финала футболисты попробовали свои силы в этой финской забаве, и Антуан объединился с Морганом Шнайдерлином. Игра заключается в том, чтобы сбивать деревянные кегли, пронумерованные от 1 до 12. Тот, кому удаётся набрать 50 очков первым, побеждает. Герой матча с Ирландией кривлялся перед носом Льюриса, и это приносит свои плоды. Вратарь промахивается мимо цели. Бросок Шнайдерлина оказывается точнее, и парочка не без доли иронии отмечает свой успех. Вечером того же дня французы, разбившись на несколько компаний, наблюдают за победой сборной Исландии над англичанами. на гол Руни с пенальти викинги отвечают дважды. Именно с ними трёхцветным предстоит играть в четвертьфинале. 1 июля. Развалившись в креслах-мешках в комнате поля, Погба и Гризи уткнулись в компьютер. Они играли в Football Manager, поглядывая за четвертьфинальным матчем Бельгии и Уэльса. Гризи пытался сконцентрироваться, но Погба беспощадно начитывал рэп под бит диджея Grandmaster Flash. Антуана было не сломить. Эта игра его любимый футбольный симулятор, лёгкий способ скоротать наполненные ожиданием дни. В последние несколько дней он подменял Арсена Венгера во главе Арсенала. Начав карьеру в Марселе и Лионе, он решил переехать в Лондон по финансовым соображениям. В Арсенале Гризи получил возможность сыграть по-крупному и с ходу победил в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Пока только виртуальных. 2 июля. По обоемами большими пальцами ног Антуана образовались мозоли. Первые 4 матча не прошли без следа, и перед заключительной тренировкой ему понадобился экстренный педикюр. После сессии Гризи по обыкновению принял ледяную ванну для скорейшего восстановления. 3 июля. Санднии. За попадание в четвёрку сильнейших сразятся Франция и Исландия. Дэшам вернулся к схеме 4-2-3-1 и поставил Антуана на его любимую позицию. Тот доверие тренера оправдал, провел свой лучший матч на турнире и выглядел превосходно с первой и до последней минуты. На 12-й минуте он первым подбежал поздравить открывшего счет Жиру. На 29-й его подачу с углового замкнул Пагба. 2-0. На 43-й он ассистировал Димитри Пайету. 3-0. на 45-й Черпачком забил свой четвёртый гол на Евро после длинной вертикали поля Погба и паса Жиру пяткой на ход. Франция Исландия 5:2. Первую полуфинальную пару составили Португалия и Уэльс, а Франции предстояло встретиться с самым опасным соперником действующим чемпионом мира, сборной Германии. 5 июля. Гризман рассказал о пользе напитка матэ. Я всегда пью его перед тренировкой, утром и днём. Он помогает мне взбодриться. 6 июля. Вторая за турнир поездка на юг, в Марсель. Вечером перед битвой с немцами большая часть трёхцветных тренируется на базе Олимпика. Выходя на поле, Антуан произносит: "Вперёд, Омм!" Затем командный просмотр матча, завершившегося победой португальцев. Забили Роналду и Нани. Завтра придёт черёд Антуана. 7 июля. Случившееся 2 года назад уже не изменить. Это уже история. Нам нужно строить будущее, говорит Дешам. Несмотря на это, Антуан всё ещё не может забыть поражение в четвертьфинале ЧМ 2014 в Бразилии. Свои слёзы и глубокое разочарование он прекрасно знает. Что за 58 лет сборная Германии принесла его стране немало боли. Когда-нибудь всё должно было измениться. Почему бы и не сегодня? С самого начала матча Антуан задаёт тон игре. На 7-й минуте он просачивается сквозь оборонительные редуты, обыгрывается с Мютюиди и наносит стелищийся удар с правой. Гол? Нет. Нойер вытягивается в струнку и отводит угрозу кончиками пальцев. Второй удар приходит на 41-й минуте. На этот раз мяч прилетает в сетку ворот, но лишь сбоку. Приближается перерыв. Эльйорис успел совершить несколько эффектных спасений. Времени остаётся совсем немного, ровно на один угловой. По обыкновению, к мячу подходит Антуан. Он направляет мяч в сторону Патриса Евра, но тот до мяча не добирается. И не зпроста. Бастиан Швайнштайгер Намеренно играет рукой. Пенальти. Велодром взрывается. Шанс пришёл как нельзя, кстати, перед самым свистком на перерыв. Антуан сохраняет полную концентрацию. Он устанавливает мяч на точку, чтобы осуществить возмездие. Настал ключевой момент для Антуана Гризмана, говорит французский комментатор. Судьба сборной Франции в его руках. Глядя куда-то в пустоту, Антуан настраивается и после свистка рефери незамедлительно начинает разбег. Шесть шагов и неотразимый удар. Ноер ныряет влево, мяч летит в противоположный угол. 1-0. Он снова отмечает гол по-дрейковски, а затем поворачивается к камере и кричит «Вамос!», вытягивая свою синюю футболку. Франция одной ногой в финале. Вскоре был сделан и второй шаг. На 72-й минуте Антуана оформляет свой второй дубль на турнире. Всё начал Поль Погба, отобравший мяч на левом фланге. Удар игрока Ювентуса, который вскоре вернётся в Манчестер, парирует Нойер, но мяч чудесным образом отскакивает прямо к Антуану. Тому остаётся лишь двинуться вперёд и чётко пробить. Грезман! Кричит в экстазе комментатор. Он пользуется ошибкой соперника и забивает свой второй гол в матче. Гризман вне себя от радости! Франция побеждает чемпионов мира! Франция-Германия 2-0. Добившись желаемого результата, трехцветные праздновали успех посреди великолепного велодрома. Их окружали сине-бело-красные стены из болельщиков, синхронно кричавших «Ху!» и бивших в ладони над головой. Фанаты почувствовали настоящее единение со скакавшими перед трибунами футболистами. Антуан не остался в стороне, подняв вверх палец в знак любви к своим родным. Под трибунным помещением его обступили журналисты. Расскажите об этих важнейших голах. Я надеялся, что мне доведётся пробить ещё один пенальти в решающий момент, и я очень доволен, что смог его реализовать. Во втором случае я просто оказался в нужном месте, дождавшийся ошибки голкипера. Мой успех успех всей команды, тренерского штаба и физиотерапевтов. Вы уже можете оценить своё выступление. Конечно же, я в восторге, но на пути к нашей мечте остаётся ещё одна игра. Нам нужно к ней готовиться, и я надеюсь, что это не конец. 8 июля. В комнате французской семёрки совершенно ковардак. Творческие беспорядки. С полки свисают наушники, рядом лежат чайные пакетики и стопки журналов. Одежда валяется на полу открытым чемоданом. стоящий у подножья кровати компьютер, украшают шорты и тренировочная форма. Хорошо, что его семья и Эрика не видят этого. Аккуратно сложены только футболки. Все, в которых он когда-либо играл. Здесь же несколько матчевых вымпелов, подаренных ему Дешамом в награду за голы. Через 2 дня Антуан уедет отсюда с впечатляющей коллекцией. 9 июля. За день до финального матча против Португалии французы собрались в Клерфонтени на барбекю. В воздухе витает атмосфера пикников, традиционно проводящихся в Елисейском дворце 14 июля, в день взятия Бастилии. Президент Федерации футбола Наэль Легре берёт слово. Господа, большое вам спасибо. Завтра вы можете сотворить историю.